Глава пятая. Электрическая сфера вырвалась из моих рук и угодила в морду богомола. Моб задергался, будто его ударило мощнейшим разрядом. Сегментированные конечности подогнулись, а тело задымилось. Этот готов. Послал субстанцию в исчадие небес, отирающиеся в сотни метров над землей. Тот же эффект. Молния сковала подвижность. Монстр свечой полетел вниз. Время действия оставалось, так что направил энергетический шарик в третью тварь. Через секунду существо не представляло никакой опасности. Осмотрелся, но в пределах видимости больше никого не обнаружил. В возвышающемся передо мной доме кто-то был. Я это чувствовал, но рентгеновским зрением я не обладал, так что бить наугад через бетонные стены не имело никакого смысла. С интересом запустил сферу в ближайшее дерево. Кора вместе соприкосновения обуглилась, а ветки замерцали. «А, надо будет проверить эффект в воде. Главное — самому себя не прибить. Моего сопротивления явно недостаточно, чтобы противостоять магии адепта». Баул оказался на месте. Рядом появился и артефакт фиксации. Попытал счастье. «Осуществить привязку? Да, нет?» «Да!» «Внимание! Осуществление привязки невозможно!» Покиньте пределы, очерченные на карте зоны. «Обязательно!» — с недовольством проговорил я, подходя к первому мобу. Окунул руку в обуглившуюся шею и достал нить опыта. Проделал такие же махинации и с другими тварями. Рядом находилась только одна машина — убитая пыльная шестерка. Заглянул в салон, ключи на месте. Ударил по капоту. Сигнализация отсутствовала. Подергал ручку. Заперто. Выдвинул лезвие и вскрыл дверь. Затем разрезал замок багажника. Схватил сумку за лямку и, волоча ее по земле, попятился к машине. Мотор, зараз такая, завелся далеко не с первой попытки. Все бы ничего, но пока закидывал баул в багажник, осознал, что я не всесилен. Появилось забытое чувство боли в пояснице, а перекладывать такой груз в новую легковушку мне что-то не улыбалось. «Будь у меня шкала выносливости, раны или стамины, то эти показатели просели бы в ноль». Подумав, срезал верх, превратив старенькую ладу в престижный кабриолет. Нужен был обзор. Лавируя через небольшие пробки, злостно выезжая на встречные полосы и даже курсируя по тротуарам, я тот еще нарушитель, двигался к мосту. По пути поджарил семь тварей. Использовал самые слабые электрические сферы, их вполне хватало для устранения монстров. Вскоре до меня донёсся звук колотушки, а ещё через полминуты увидел четыре знакомых джипа. Люди успешно сражались с подступающими мобами. Помогать не стал, сами справятся. «Одежды нет, а я уж сомневался, что ты последуешь совету», — сказал Степан, пожимая мне руку. «Солнце, неси!» — торжественно проговорил он. Ко мне подбежал мальчишка и обнял меня. «Катька вылечилась! Зелья помогли!» «Хорошо», — я улыбнулся. Хоть и отдал склянки для поддержания хорошего отношения, но, видя неподдельную радость на лице переживающего за сестру парня, понял, что сделал бы это еще несколько раз без личной выгоды. «Поесть не успели?» — снова перейдя на «вы», спросила Немезида. В руках у нее был пакет. «Это что?» Тут в банке борщ, а в контейнерах пюре и какое-то мясо. Не знаю, какое, Стёпа всё готовил. Всё домашнее и ещё тёплое. В термосах кофе и чай. Не знаю, что вы пьёте. В общем, вот. Девушка протянула пакет. Там в багажнике баул с материалами из данжа. Есть несколько рецептов для зелий регенерации. Ингредиенты прилагаются. Сделал я ответный жест. Если вы не против, рассчитаемся чуть позже. Степан вопросительно посмотрел на меня. «Да, без проблем», — я пожал плечами. Почувствовал аромат хорошо приготовленного мяса. Я почти сутки ничего не ел, так что слюна сразу наполнила рот. Ну, прям как собака Павлова. «Андрюшка, принеси сумку к нам!» «Эм, не получится». Я ухмыльнулся, представляя, как малец попытается поднять баул. Мальчишка по-хозяйски распахнул багажник, уверенно схватился за лямку... Несколько раз дёрнул, но сумка так и не сдвинулась с места. «Дядь, а у тебя сколько силы?» — с тенем спросил Андрей. «Хватает». «Больше десяти?» «Немного больше». «Круто!» Немезида многозначительно посмотрела на мужа. «Игорь, какой у вас настоящий уровень? Знаю, что спрашивать подобное не принято». Говорил уже, что не отвечу. Пусть это останется секретом. «Пап, тут столько всего!» Мальчишка достал компактный брусок, который весил 53 килограмма. Сдается мне, что и этот малец на Олимпиаде попал бы в финальную тройку. «Глянь, и трав много разных, даже кузнечный молот есть! Ух ты, какой тяжеленный!» «Ты сразу в данж пошел?» — спросил Степан. «Нет, сперва охотился на твари, а к полуночи... В общем, кое-как успел убежать». «К полуночи?» — командир группы округлил глаза. «Нельзя так поздно! Все данжи уже уничтожаются! Если не успеть забежать в них, то это обнуление! Никто не выживал!» «Хотел одну теорию проверить», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Можете назвать имя и идентификатор другого заблудшего? Хотелось бы с ним поговорить. Точнее, можете ему написать? Я заплачу». «Стёп, тут очень...» Немезида, стоящая около моего кабриолета, выделила это слово. «Много всего!» «Я проверю», — лидер группы кивнул на баул. «Конечно». Люди потрошили сумку. Предметы складывались в несколько куч. «Сто сорок два килограммов малахитового железа? Восемьдесят семь аквамаринового? Девяносто два гранитного?» Степан с недоверием посмотрел на меня. «Ты как это все тащил?» «Да никак. Складывал все в баул, потом сел, навесил на себя лянки и переместился в наш мир». «А в багажник как положил?» «С помощью лома и такой-то матери. До сих пор мышцы болят. Везде. Даже там, где их не должно быть». «До какого этажа дошел?» «До седьмого». «До седьмого? Хочешь сказать, что это все?» Степан указал на горку крафтовых материалов. «С одного этажа? И ты смог это вынести?» «С трех», — поправил я. Говорить, что на последнем уровне собрал не все предметы, не стал. «Все равно, это очень много!» «Пап, это ж как у дяди Вовы!» — подал голос Андрей. «Он же тоже собирает больше лута в данжах!» «Сила больше десяти», — задумчиво проговорила Немезида. «Этот модификатор явно больше пятнадцати. Три других параметра минимум по шесть. Игорь, на каком уровне вы первый раз вошли в данж?» «Не на первом и не на десятом». «Вы, случайно, не снежный барс?» — с хитрым прищуром спросила девушка. «Нет, конечно. Я сейчас даже не в первой десятке тысяч». «Ага». «Взгляд Немезида расплылся». «Десятитысячное место, двадцать восьмой уровень. У вас, значит, двадцать седьмой. Примерно по шестнадцать единиц в силе и в том модификаторе. Еще минимум по шесть в других параметрах. В данж вы вошли после двенадцатого уровня. Так вы, значит, уже достигли ранга посвященного». «Я напрягся». Что-то мне не нравилось, в какую сторону идет разговор. Степан тем временем обходил людей и со всеми о чем-то говорил. В его руках был пакет, в который он складывал нити опыта. Через две минуты он подошел ко мне. На землю упало пять пластин. Командир группы подобрал предметы и протянул их мне. «Игорь, мы не собираемся никого обманывать. Тут сейчас четыре с тысячи опыта и полный комплект доспехов. Это аванс, чтобы ты ничего плохого не подумал. Сейчас сюда телепортируется наш человек и все посчитает. А потом мы полностью рассчитаемся. Только доспех вернуть надо будет. Мне он и самому нужен». Я принял очередной пакет. «Лучше сразу уберите все в шкатулку. Знаете, что это такое?» «Знаю». Я материализовал артефакт и высыпал в него все шнурки. Элементы брони тоже прикрепил к себе. Две пластины так и остались в моих руках. Шлемы поножи с ботинками у меня уже были. «Дядь, а ты колдовал магией третьего ранга?» <кхем> «Было дело». Я, не забывая поглядывать по сторонам, разговаривал с мальчишкой о морозном элементализме. Рассказал про хорошо показавший себя ледяной поток, который стоит применять, если рядом находится много мобов. Порекомендовал, раз он не может менять траекторию, сильно не вкладываться в расстояние, так как высока вероятность промаха. Тем временем за границей купола появилось трое человек. У одной сурового вида тетки в руках был планшет. Она, нахмурив густые брови за толстыми очками, кивнула мне, а после стала проводить опись всего, что я принес. «Так, рецепт зелий регенерации семь штук, цена в инфополе 1100, на аукционах 500, товар редкий, почти не выставляется, ступка и пестик низкого качества, почти хлам, красная цена 50, малахитовое железо, а вот это уже интересно». Когда она взяла брусок, который вытащил Андрей, ее брови оказались чуть ли не на линии волос, слух тетка ничего не сказала. За время ревизии успел подъехать автобус с грузовиками. Перекинулись пары фраз с Владимиром. Степан тем временем смог связаться с заблудшим, который пообещал прийти через полчаса. Где-то с юга города донесся взрыв. Мне сказали, что поджигатели столкнулись с военными, а те использовали гранатометы. В общем, девяносто семь тысяч триста девятнадцать подвела итог тетка. А мне сколько достанется? Девяносто семь тысяч триста девятнадцать. «Четыре с половиной тысячи вы уже получили. Их возвращать не надо, но доспех верните. Он не ваш». Тетка материализовала шкатулку и стала высыпать шнурки. «Если думаете, что это маленькая сумма, то ошибаетесь. Можете, конечно, выставить все на аукцион, там больше получится, но если ставить по пять лотов на каждые сутки, то вам понадобится месяц, и цены могут измениться». «Сейчас все дешевеет. Мы, естественно, получим намного больше, но это сырой ресурс, который еще требует обработки. Можете воспользоваться услугами нашего ремесленника Светланы. Так что?» м <связь> согласен Я с удивлением смотрел, как без всяких вопросов тетка передала мне опыт. Благодаря модификаторам баланс перевалил за миллион. Потом она приказала перетаскивать все в баул за пределами границы. подарила мне новую сумку, которая на двадцать пять процентов снижает вес. Она, как и я в данже, да нельзя довольная, села на пятую точку, просунув лямку в руку и телепортировалась в неизвестность. Я, скрестив руки на груди, задумчиво посмотрел вслед. «Это что вообще такое было?» «Дядь, а тебя обманули!» «Андрей!» — одернула Немезида. «В смысле обманули?» — не понял я. «Перепроверил шкатулку. Все на месте». «Опыт чистый. Улыбка фортуны и хаотический гриндер работали. С аукционом могу взаимодействовать. В уровне, судя по всему, тоже могу вкладываться». «В чем тогда подвох?» «Вы извините, но Марфа назад уже ничего не вернет». «Она же дала мне сто тысяч». «Да, но вы все-таки не из нашего поселения, поэтому и получилась такая сумма, и еще она знает, что вы заблудший». «Что не так? Хотите сказать, что я продешевил или что?» «Да», — подключился Степан. Но в следующий раз, если вдруг что-то еще принесете, то рассчитаемся более честно. Еще можем предоставить артефакты, некоторые зелья, доспехи». «Подождите. Ничего не понимаю». Я покачал головой. «Я получил сто тысяч просто так, не убивая мобов и ничем не рискуя. И это мало?» Наступила тишина. Мы переглядывались друг с другом, но никто ничего не говорил. «Игорь, вы как вообще собрались только с шестого этажа? — спросила Немезида. — Это же там зомби с разъедающими когтями и колья с зелёной жидкостью. — Ну, что-то такое было, — припомнил я. — Они разрушают баулы, а на седьмом этаже многоножки. — Ага. — Они ломают оружие и доспехи. Сами первые никогда не нападают. Лучше всего просто свободно пройти до алтаря. Если кого-то из них убить, то они накидываются сразу все вместе. С этих этажей обычно приносят то, что можно унести в руках. «Да? Не знал». «Кроме того, цены на материалы не уменьшаются, а наоборот, только возрастают. Марфа поняла, что вы ничего не знаете». Девушка смущенно отвела взгляд. «Почему так? В смысле, почему возрастают?» «Это редкие ресурсы», — взял слово Степан. «Где их брать, непонятно. Малахит уже не встречается на этажах выше седьмого, а он нужен для многих вещей». «Все больше людей проходят выше, а с собой ничего не забирают. Это уже дефицитный товар, а тот брусок, который брал Андрюшка, вообще редкость». «И чем он редок?» — спросил я. «У него нет никаких особых свойств. Нужен в кузнечестве для древкового оружия». «Вот именно. Из него получится сделать более сотни прочных наконечников. Это сто единиц системного оружия. Вы цены на него видели?» Посматривал. За один этот брусок можно было получить 1.100. Я поговорю с Марфой. Ничего не обещаю, но она должна вернуть хотя бы столько же. Со свободным опытом у нас, правда, проблемы, но мы можем выковать тебе доспехи. Мои оставьте себя. Извини, что обманули. Со стороны я выглядел, наверное, не лучшим образом, стоял и хлопал глазами. В голове возник образ Алонцев, который за скидочную скрижаль. В нее вероятные цены нормальные нет. Наплели мне стрекороба, а сами попытались захватить и посадить на цепь. Получил я за все это только опыт, который мне передал Альтаир. Но уверен, попадя я в эту подземную тюрьму, то у меня и его бы отняли. Теперь же напротив меня стояли люди, которые, явно смущаясь, говорят, что обманули меня. Но при этом дали столько, насколько я не рассчитывал. Я уже сейчас могу купить еще несколько заклинаний ранга адепта. Ко мне подошла Немезида и протянула артефакт правдивости. «Возьмите, он может пригодиться. Светлана еще изготовит. Тут всего четыре заряда осталось, но... В общем, извините еще раз, Марфа, она хорошая женщина. Лет сорок я знаю. Она еще в школе была с хрягой, но сейчас для нашего поселения она незаменима в плане управления. С другими поселениями как раз и объединяемся из-за нее». «А вон и Коля идет», — сказал Степан. Я заметил стриженного человека с пепельными волосами. Под глазами засели глубокие синяки. Походка дерганая. Двадцать первый уровень. «А, ну посмотрим, что скажет мой коллега заблудший».